«Аника. Никому, ни единой живой душе я не рассказала о том, что увидела. Даже эскалу. Потрясение оказалось слишком велико. Одно дело переживать, что кто-то погибнет, и совсем другое — наблюдать их смерть воочию. Мы развязали самую настоящую войну. Вместо обещанных даров два фрегата были под завязку набиты солдатами. Отец и не думал заключать мир. Он нарочно выманил даренианцев на остров» чтобы перебить их вдали от королевства. Нам даже не хватило духу заявить об этом в открытую. Мы фактически загнали противника в угол. «Госпожа!» От прикосновения на Эми я вздрогнула. «Простите, госпожа!» Пробормотала на Эми, врастая прямо передо мной. Я прижала ладонь к сердцу в попытке унять его лихорадочный стук. «Сегодня просто Аника. Что стряслось?» Мы почти на месте, корабли не пострадали, жертв нет. По словам его высочества, мы изрядно превосходим их в численности. Легкая и быстрая победа нам гарантирована. Я кивнула. «Разве это не предел наших, моих, мечтаний? Если выбирать, кому умереть, пусть лучше они, чем я. А если не я, то хотя бы Эскал. Эскал должен жить». «Ты догадывалась?» — спросила я. «Догадывался о нападении?» Наимя покачала головой. В ее глазах, как и в моих, застыл ужас. «Я поднимаюсь на палубу. мое место там, подле эскала». «Королю это не понравится», — Шепотом предупредила Наэми. «Ну и пускай». Я поднялась и решительно отправилась наверх. На палубе царило затишье, солдаты сновали вдоль бортов, чистили мушкеты, пополняли запасы патронов. На поясе у меня болтался меч, красноречивое свидетельство моих намерений. На горизонте уже маячил остров, с просторным заливом. Большую часть суши покрывал лес, поросший неведомыми мне деревьями. Вдалеке вырисовывались горные хребты. Опасения внушали только грозовые тучи, надвигавшиеся с северо-востока. Изначально мне рисовался враждебный клочок земли. Однако кроны зеленели так приветливо, а небо было таким ясным, что на ум невольно пришло сравнение с райским уголком. фрегаты причалили к ветким мосткам, и я проворно вскочила в седло. Наими уже взялась за стремена, готовая последовать моему примеру, как и было условлено. Но тут мешался сказал: «Нет, ноги твои не будет на острове. Одно дело сопровождать нас в дипломатической миссии и совсем другое — соваться на берег, где бродит целая армия». Он вырвал у нее повозья и судорожно сглотнов очеканил. «Я запрещаю тебе покидать корабль». Я повела плечами. «А я отменяю твой запрет Аника. «Не доводи меня!» — нахохлился Эскал. «Если запахнет жареным, Наэми всегда успеет вернуться», — вздохнула я. Эскал по-прежнему злился на меня. Его злость была продиктована страхом за Наэми. Однако мгновение спустя на обмяк и рожал пальцы. «Хорошо, но наш уговор остается в силе. Вы едете за мной, не высовывайтесь, и по моему приказу немедленно поворачивайте назад, уяснили?» «Да, Ваше Высочество». Откликнулась на Эми с той серьезностью, какая я свидетельствовала о полном взаимопонимании. Разумеется, Эскала, как и меня, снедала тревога за Наиме, и я полностью разделяла его беспокойство. Однако ради собственного блага они обязаны пройти этот путь вместе, а не терзаться догадками о судьбе другого. Леннокс, надо отдать ему должное, преподал мне ценный урок любая, даже самая горькая правда лучше неизвестности поистине бесчеловечно будет подвергать Эскала и Наэме ненужным страданиям, особенно в такой день. Меня же занимала разгромленная армия Ленокса. Многим ли удалось уцелеть в бойне? Скольким удалось добраться до берега? Намереваются ли они идти до конца? Или огромное количество жертв вынудит их капитулировать, как вынудило бы меня? С тяжелым сердцем я смотрела, как отец с Эскалом седлают коней, как Наэми отбрасывает со лба выбившуюся прядь, скользнула взглядом по Николасу. «Что будет со мной, если все они погибнут?» Отогнав брачную мысль, я проследовала вниз по трапу. Солдаты стройными колоннами высаживались на берег и исчезали в густых зарослях. Даже мой скакун чуял неладное и тревожно бил копытом, чего за ним прежде не водилось. И это лишь усиливало мое беспокойство. В гробовом молчании мы ехали под кронами диковинных деревьев. Впереди забрежил просвет. Небо будто раскололось надвое. На одну половину ярко сияло солнце, вторую затянуло грозовыми облаками. На подступах капушки отец скинул руку, и я натянула поводья. «Вижу их», — шепнул Эскал. «Они, надо полагать, видят нас», — рассудительно добавил Николас. «Ваше Величество, нет смысла играть в прятки» обратился эскол к отцу. «За этим мы здесь. Чем скорее разгромим противника, тем быстрее вернемся в Кадир». Отец медлил с ответом и, поочередно оглядев нас с братом, покачал головой, словно только сейчас осознал, в какие неприятности втравил своих близких. Он со вздохом посмотрел вдаль, собираясь с духом перед встречей с неминуемым, и жестом велел трогать. «У меня помертвело в груди». Мы вот-вот вступим в битву, которая не могла состояться ни при каком раскладе. Откуда взяться надежде на благополучный исход? Очутившись на открытой местности, я невольно отыскала взглядом Ленокса. Его волосы трепал ветер, плащ развивался за спиной, а взор уже давно был прикован ко мне. Леннокс обнажил меч, однако, вопреки моим опасениям, его васильковые глаза смотрели отнюдь некровожадно. Эти глаза не принадлежали человеку, одолевшему меня в тот злополучный день в лесу. Они принадлежали тому, кто позволил мне скрыться, вместо того, чтобы насильно уволочь меня обратно в замок. Мне никогда не доводилось участвовать в сражениях и хотелось верить, что не доведется. Еще теплилась надежда, что отец, осознавший, наконец, масштаб катастрофы, попытается уладить вопрос миром. А лидер дриньянцев пойдет ему навстречу. Теплилась надежда, что понесенные потери вынудят захватчиков уступить. Еще не поздно даровать им остров в качестве компенсации за убитых товарищей. Не поздно все исправить. Несчастье вышло иначе. С удивительным для своих габаритов проворством каван метнулся вперед. Лук возник точно из ниоткуда, спрятанный под шкурой, наброшенный поверх кожных доспехов. Однако стрела четко обозначилась на фоне пасмурного неба. Остриё промелькнуло в воздухе, Иван взялась Эскола в грудь. «Эскал!» Наими спрыгнул на землю и поспешила к возлюбленному. Не дожидаясь приказа, солдаты ринулись в атаку. Брат обмяк в седле и, прерывисто дыша, уставился на стрелу. «Не трогай». Предостерег он наими. «Будет только хуже». «Неужели Эскал вот так бесславно погибнет?» «Надо признать, брат обречен». Мы далеко от дома, в его груди по самой лопатке застряла стрела, и вытащить ее нельзя. Внезапно меня захлестнул гнев, жгучее стремление убивать. Ленокс стоял, не шелохнувшись, как будто заранее знал. Пускай его народ обороняется, а наши солдаты атакуют, но у меня с ним свои счеты. Я пришпорила коня и рванула с места. Кто-то истошно звал меня по имени, но я не обернулась. Ленокс с минуту наблюдал за мной и, убедившись в серьезности моих намерений, бросился на утек, увеличивая без того немалый отрыв. Впрочем, это его не спасет. Ленок мчался по лесу, ловко огибая деревья и перепрыгивая через мелкие ручейки. Я занесла меч. Он убил маму, похитил меня. Его наемники погубили моего брата. Он заслужил смерть. Меч со свистом рассек воздух, однако, почуяв опасность, Ленокс пригнулся и рванул в противоположную сторону. Я натянула поводья и, развернув коня, бросилась в погоню. Мгновение спустя Ленокс скрылся в гуще деревьев, обступивших его плотной стеной. Верхом между стволами не протиснуться. Я кружила в поисках лазейки, но тщетно. Его уловки были шиты белыми нитками. Ленокс явно добивался, чтобы я спешилась. Терять преимущество мне не хотелось, однако другого выхода нет. Я соскочила на землю взглянула в пронзительные глаза врага. С минуту он наблюдал за мной, после чего выбрался из укрытия. Внезапно все звуки исчезли. Не шумел ветер в кронах, не пели птицы, не шелестела трава. Казалось, весь мир, затаяв дыхание, ждал, чем завершится наше противостояние. вашего высочество». Ленокс отвесил мне поклон и атаковал. Отразив удар, я вспомнила уроки Ретта. «Не обороняйся, нападай». Клинок просвистел в опасной близости от щеки соперника, едва не обезобразив безупречные черты. Ленокс отпрянул и глянул на меня чуть ли не с восхищением. Мой маневр ненадолго выбил его из колеи, однако вскоре Ленокс предпринял новую атаку. Он играл со мной, как кот с мышью, чтобы потом, вдоволь нарезвившись, прикончить. «Но мы еще посмотрим, кто кого». Я била прицельно, вынуждая Ленокса пятиться, уклоняться. Он был намного крупнее меня, а потому лишние телодвижения давались ему гораздо тяжелее, чем мне. Пару раз мы скрещивали клинки с такой силой, что сыпались искры. Соперник превосходил меня мышечной массой, в остальном же мы стоили друг друга. Поединок затягивался к нашему обоюдному неудовольствию. Я снова занесла меч, как вдруг окружающее безмолвие сменилось неслыханным доселе звуком, словно... Грянули громовые овации. Ленокс замер. Не сговариваясь, мы опустили мечи и, обернувшись, увидели, как на нас полчищем надвигаются серые тучи. Ветер и дождь обрушились разом, точно состязаясь скорости, а потом и вовсе слились воедино, заслонив собой белый свет. Похоже, остров накрыла буря, замеченная мной еще с моря. Грозовые облака, царствовавшие до сей поры на одной половине неба, заполонили его целиком. Величественная, таинственная стихия завораживала. И зацепенение меня вывело рухнувшее неподалеку дерево. Не раздумывая, я бросилась на утек. Леннок смолниеносно настиг меня и теперь мчался с опережением несколько футов, не сокращая и не увеличивая отрыв. Я бежала, не оглядываясь. Завывание вихря и оглушительный рок от дождя гнали меня вперед. Впервые столкнувшись с бурей такого масштаба, я растерялась, не зная, что предпринять. Уцепиться было не за что. Деревья вырывала с корнем. Рухнуть ничком и переждать стихии также виделось вариантом сомнительным. Мои впечатления оказались обманчивыми. Остров совсем не походил на райский уголок. Спасение обнаружилось неподалеку. На склоне причудливых скалистых гор у подножия отвесного утеса зияло углубление. Известно, что таилось внутри, но сейчас это мой единственный шанс. К несчастью, Ленокс тоже заметил пещеру и взял на нее курс. Обернувшись, он посмотрел на меня, а потом на приближающийся смерч и прибавил скорость. Я последовал его примеру, однако платье сковывало мой и без того неширокий шаг. Мгновение спустя я споткнулся о корень и растянул свой весь рост. От боли в ребрах с губ сорвался пронзительный крик. Тяжело дыша, я встал на четвереньке и вдруг ощутила на своем предплечье сильные руки. «Поднимайся». Ленокс рывком поставил меня на ноги и поволок к пещере. «Не сбавляй темп!» — рявкнул он, отпуская мою руку. Теперь мы мчались с мечом в одной руке, а второй помогали себе на бегу. Я старался не отставать. На подступах к пещере Ленокс остановился и втянул меня внутрь. Запыхавшиеся, мы с минуту смотрели, как мир исчезает в серой мгле. «Что это за чертовщина?» — выпалила я. «Ураган?» Со странными вопросительными интонациями отозвался Ленокс. «Они случались и прежде, но не такие сокрушительные. Он идет прямо на нас. Нужно укрыться где-нибудь подальше в недрах». Мы принялись изучать наше временное пристанище. Увы, глубина пещеры оставляла желать лучшего. Стены веером расходились от входа, образуя подобие треугольника закруглёнными углами. Казалось, камень покрыт узорами или письменами, но, возможно, не просто померещилось. Беда заключалась в том, что мы попали в замкнутое пространство, где совершенно негде спрятаться. А твое ветра закладывало уши. Смертоносная воронка приближалась, грозя увлечь нас в самый эпицентр. От безысходности мы с Леноксом забились в угол, а в следующий миг, не сговариваясь, высоко подняли мечи и глубоко вонзили их в землю. Пустившись на колени, Ленокс усадил меня рядом, и мы до боли в костяшках цепились в рукояти». Ураган вторгся в пещеру, сопровождаемой адской какофонией. Под натиском стихии меня на пару секунд оторвало от пола. Стискивая рукоять я молилась, чтобы меч не вырвало из земли. Следом воздух взмыл Ленокс, я потянулась и якорем повисла на нем. Едва его колени вновь коснулись пола пещеры, он обхватил меня рукой, стараясь удержать на месте. За неимением лучшего мы переплелись ногами, что и смочу цепляясь за мечи и за собственную жизнь». Я чувствовала, как Ленокс переменил руки и еще крепче вцепился в меня. Чувствовала, как все тело превращается в сплошной синяк. Чувствовала, как наши мускулы горят огнем. Ленокс, казалось, прочел мои мысли и застонал сквозь зубы, чтобы хоть как-то облегчить боль. Я спрятала лицо у него на груди, вонзила ногти в ткань плаща и не отпускала, пока вихрь не утих так же внезапно, как и появился. Не разжимая пальцев и не расплетая ног, Мы распластались под каменными сводами, тяжело дыша, как после длительного забега. В мгновение мы не двигались, напряженно вслушиваясь пронзительное завывание, которые звучали уже не так грозно. Вскоре к ним добавился шум ливня. Отпрянув друг от друга, мы смотрели на дождевую завесу. Пока ты козырек защищал пещеру от наводнения, однако радости торчать здесь все равно мало. Я так долго жмурилась, что глаза привыкли к полумраку в котором различалась перекошенная физиономия Ленокса. Прочистив горло, я разжала пальцы, высвободила ногу и быстро встала. Впрочем, Ленокс оказался проворнее. Скачив, он с усилием выдернул воткнутый меч. Если у него получилось не сразу, воображаю, какими смехотворными будут мои потуги. Действительно, мне удалось выдернуть свой меч лишь с третьей попытки. Не обращая на меня внимания, Ленокс сосредоточенно следовал пещеру. Вдовольно бродившись, он перевел дух и криво ухмыльнулся. «Ты готова к смерти?» «К твоей?» «Всегда готова», — парировала я. Мы замахнулись и поморщились от скрежета столя о камень. Я пыталась приспособиться, но тщетно. Потолок слишком низко нависал над головой. Сказать по правде, в пещере было не повернуться. В замкнутом пространстве мы скорее покалечим сами себя, нежели друг друга. Очевидно, Ленокс пришел к столь же неутешительному выводу. «Ну и как поступим?» В растерянности пробормотала я. «Если нельзя возобновить поединок, может, попробуем выбраться». Он кивнул на пелену дождя. «Ты что-нибудь видишь?» Я всмотрелась в ушующие потоки. «Вроде бы вижу, дерево или нет». «Вот именно. В такую погоду далеко не убежишь. Конечно, ты можешь попытаться, но лично мне прийти захлебнуться в какой-нибудь луже». Аналогично. Боюсь, Ваше Высочество, нам придется заключить временное перемирие. Я только фыркнула. Горько признавать, но этот негодяй прав. Сейчас самое главное — выжить. Пещеру делим пополам, и каждый остается на своей половине. Распорядилась я. Согласен. С этими словами мы разошлись по углам и устроились на полу, глядя в глаза заклятому врагу.